Сестра посмотрела на него пронзительным взглядом. Райслин выгнул сошёри, изобразив непонимание и вкупе с невинностью. Китиара пожала плечами и усмехнулась. Я вообще не думаю о драконах. С чего ты взял, что мне есть до них дело? Просто я заметил, что твоё лицо изменилось, когда я заговорил о них. Как будто ты собиралась что-то сказать, а потом раздумывала. Ты ведь столько путешествовала, мне бы было бы интересно услышать, что ты можешь рассказать. Уважительно закончил брат. Тьфу. Кит выглядела недовольной и откровенно грубила. Мое лицо, скорее всего, изменилось от боли. У меня живот пучит. Думаю, Отик накормил нас сегодня испорченной олениной. Ты правильно сделал, что не стал ее есть. Я слышала достаточно о слом низких рыцарях и драконах, добавила она, когда Таня свернулся. Глупо спорить о чем-то, если никто не может этого доказать. Давайте сменим тему. Прекрасно, сказал Рейслин. Давайте тогда поговорим о богах. Блоги, это ещё хуже, просто набокит. Похоже, ты сделался последователем Бельзора, братишка, и собираешься проповедовать нам свою религию. Пойдём-то они, пока он не начал расглагольствовать. Я не собираюсь говорить о Бельзоре, сурово ответил Райстин. Я имею в виду древних богов, тех, кому поклонялись доカタклизма. Древних богов приравнивали по силе к драконам, и говорят, некоторые из них принимали драконье обличье, владычица Тахизис, к примеру, как на рисунке с монетой. И мне думается, вера в драконов связана с верой в этих богов, или наоборот. У каждого, за исключением Китиары, которая закатила глаза и толкнула Таниса под столом, было своё мнение. Я много размышлял после нашего последнего разговора и спрашивал мать о Повадаине, заметил Стурм. Она сказала, что рыцари всё ещё верят в бога света и ждут, что Повадаин вернётся к ним с извинениями за столь долгое отсутствие. Если так и случится, то рыцари ещё подумают о том, стоит ли простить ошибки Повадайна. Эльфы были убеждены в том, что боги, все боги, оставили мир из-за злобы и испорченности людей, заявил Танис. Когда люди исчезнут с лица земли, а это случится скоро, поскольку эти существа, по их мнению, невероятно воинственны и непрерывно дерутся друг с другом, тогда истинные боги вернутся. Серьёзно всё обдумав, Флин предположил, Реоркса обманывают своими лживыми речами горные гномы и насильно удерживают его в Тарбордине, чтобы бог не смог узнать о том, что гномы холмов нуждаются в его помощи. Горные гномы делают вид, будто мы не существуем. Они мечтают, чтобы нас унесло ветром с лица земли, вот что. Мы для них сплошное неудобство и стыд оба. «А разве ветер может унести кого-то с лица земли?» – заинтересованно спросил Тасс. «Как это? Мои ноги довольно твердо стоят на земле». «Не думаю, что я мог бы упасть вверх. Хм, а что, если мне встать на голову?» «Если бы в этом мире оставался хоть один истинный бог, Кендеров давно бы унесло», — проворчал Флинт. «Посмотрите на этого убогого. Надо же, на голове стоит». На самом деле Тасс только пытался. Он встал на четвереньки, упер голову в пол и изо всех сил отталкивался ногами, но получалось у него плохо. Наконец ему на минутку удалось принять вертикальное положение головой вниз, Но Кендер тут же потерял равновесие и упал. Не унывая, он попробовал снова, на этот раз предусмотрительно встав у стены. К счастью для всех присутствующих, это занятие полностью поглотило Тассельхофа, и он на довольно долгое время оставил в покое чужие вещи. «Если древние боги и впрямь где-то существуют», — сказал Танис, положив ладонь Китяре на руку, молчаливо упрашивая ее остаться и потерпеть еще немного, — «то должны быть какие-то признаки их присутствия». В давние времена жрецы богов обладали силой излечивать болезни и раны, они могли даже оживлять мёртвых. Но жрецы исчезли незадолго до катаклизма и не появлялись с тех пор. По крайней мере, эльфы о них не слышали ничего. Жрецы Риоркса существуют, с горечью продолжал утверждать Флинт. Я в этом уверен. Они в Торбардине. Все чудеса совершаются в пещерах наших предков, в тех залах, которые по праву принадлежат нам, гномом холмов. Он ударил кулаком по столу. Спокойней, старый друг, мягко увещевал его Танис. Вспомни, мы ведь встретили горного гнома на ярмарке в Гаване прошлой осенью. Он клялся, что это у гномов Хаумов есть жрицы, и что это они отказываются поделиться божественной силой со своими братьями в горах. Но, ну, разумеется, пробурчал Флинт. Он просто пытался успокоить свою совесть. Расскажи нам что-нибудь о Реорксе, миролюбиво предложил Карамун, но гном всерьёз рассердился и отказался говорить. «Многие из последователей новых богов утверждают, что обладают такими силами», — сказал Таннис, давая Флинту время успокоиться. Жрецы Бельзора, к примеру. «Когда я был в гавани последний раз, они устроили целое представление. Сделали так, что калеки вставали и начинали ходить, а не мы и обретали голос. Что скажешь, кит?» Он поймал китяру на том, что она широко и сладко зевнула, не пытаясь даже прикрыть рот. Взъерошив свои кудрявые волосы, она беспечно расхохоталась.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 Когда его взгляд останавливался на Танисе, гном озабоченно качал головой. Стурм рассеянно смотрел в огонь. Его темные глаза необычно ярко блестели, как будто он наив увидел, как рыцари Павадайна скачут в битву с именем своего бога на устах. Карамон задремал. Он уронил голову на стол, тихонько похрапывая и не выпуская пивную кружку даже во сне. Тесельхов, к всеобщему изумлению, все же ухитрился встать на голову и теперь громко требовал, чтобы все на него посмотрели. быстрее, пока его не унесло с лица земли. Мы засиделись, шепнула Китиаре Танису. Думаю, мы сможем придумать куда более интересные занятия, чем бессмысленное сидение за столом. Взяв руку Палэрфа, женщина поднесла её к губам и нежно поцеловала. На лице Таниса отразилась целая гамма чувств. Его любовь и преклонение перед ней были видны всем. Всем, кроме Китиары, начавшей покусывать пальцы, которые минуту назад целовала. Я скоро покину утех у кит, тихо сказал ей Танис. Флинт отправляется со дня на день. Китиара поднялась. Чем больше причин не тратить попусту то время, которое у нас осталось. До свиданья, братья, сказала она, даже не глядя на Райслина и Карамона. С днём дорожи жизни. Да, мои наилучшие пожелания, сказал Танис, тепло улыбнувшись Райслину и потрепав хропящего Карамона по плечу. Киттиара обвела рукой плечи полуэльфа и прижалась к нему. Он положил руку на ее талию. Бок о бок, почти наступая друг другу на ноги, они вышли из гостиницы. Флинт вздохнул и покачал головой. «Еще Эля!» — воршливо потребовал он. «Ты видел меня, Флинт? Видел?» Тасельхов с покрасневшим от натуги лицом порхнул к столу. «Я стоял на голове, и меня никуда не унесло!» Моя голова держалась на полу так же, как ноги. Думаю, нужно сделать так, чтобы ни одна часть тела не касалась земли. Как ты думаешь, если я спрыгну с крыши гостиницы? Да-да, вперёд, рассеянно пробормотал Флинт. Кендер испарился. Пойду остановлю его, вызвал Састурм и торопливо направился за Кендером. Рейслинд кну у брата локтем в бок. А, что? Карамон поднял голову от столешницы и посмотрел вокруг мутными глазами. Ему сни восьмиранда. Райстин поднял свой наполовину пустой бокал с вином. "Тост, брат мой, за любовь, за любовь", пробормотал Карамун, проливая свой эль на стол.